Возвращение на родину Глава 22 Дело за особым совещанием В Быдгоще, бывшем Бромберге, тюрьма была небольшая, старая Несколько светло-серых двух- и трехэтажных зданий Маленькие внутренние дворы и внутренние переходы, узкие, коленчатые На Сашей поместили квадратную камеру в тупичке на втором этаже. Окно выходило на зеленый травянистый откос, из которого росла бурая кирпичная стена. Широкие деревянные нары, столик, привинченный к стенке, и параша почти не оставляли место, чтобы размяться, походить. Камера была единственная в выступе здания. Справа и слева — наружные стены, и под окном ни разу не прошел никто. На второй день мы остались без курева, выгребли все крошки табака изо всех карманов. После сытых дней в Штетине унылая тшенная баланда, крохотные порции мокрого сахара и плетевелый хлеб вызывали приступы отчаяния. Саша то яростно матерился, то надолго застывал, укрывшись головой шинелью. Хлеба нам давали по весу больше, чем раньше, почти целую каштановую буханку немецкого армейского комисброд. Но это должно было возместить понижение качества. Все буханки на добрую четверть, а то и треть, и корки, и мякоть, были пронизаны зеленой плесенью нам предоставлялось выскребывать. Саша в один из первых дней не выдержал этой ювелирной работы. Мы старались сохранить каждую крупинку здорового хлеба и проглотил неочищенный кусок. Его потом вырвало, и он заплакал от горя, ведь уже съел свою миску баланды и вот не сохранил. Но зато это дало повод вызвать дежурного по тюрьме у капитана Рвота, Хлеб отравлен, дайте добавку баланды. Дежурный оказался покладистым. Мы получили добавку и даже еще полбуханки, менее траченную плесенью. Тобачный голод был почти столь же мучительным. Выходя на прогулку, мы смотрели только под ноги. След за затоптанного окурка вызывал дрожь. Гуляли мы всегда вдвоем, не дольше получаса, в маленьком дворе, по которому изредка проходили арестанты, работавшие при кухне, и надзиратели. «Пожалуйста, покурить, браток, хоть крошку-табачку! оставь сорок, дай губы обжечь, раз потянуть!» Прогулка, во время которой нам достала, достались по два больших бычка, махорки в подаянии, А потом Саша подобрал в пути еще один полузатоптанный. Была великим событием. А одна счастливая прогулка вселила в нас бодрость и веселье на целые сутки. Кухонный работяга нес на спине в плащ-палатке кучу буханок. Я разминулся с ним, стянул одну буханку и сунул под шинель, носил накидку. Тот заметил. Но подбегнул еще и Саша, и тот успел схватить вторую. Надзиратель, стоявший у дверей, то ли и впрямь ничего не заметил, то ли не хотел видеть. Но где-то все еще была полевая тюрьма, и большинство надзирателей были солдаты, фронтовики, переведенные на тыловую службу после ранений. Одного из них я всегда благодарно буду помнить. Он водил нас на прогулку и сердито покрикивал, когда мы нагибались в поисках окурков. «Ну чего вы там загубили? Гроши? И не совестно ж вам, офицеры, а в грязь лезете? Там же наплевано, насмаркано». Мы огрызались. «А ты пробовал двое суток без курева?» «Да, офицеры. Только пусть совестно будет тем, кто нас так держит. Мы за родину воевали». Саша разгорячился и говорил патетически. Мы всю войну на фронтах. Он майор, ученый из Москвы. Я капитан, потомственный пролетарий. Нас в тюрьму сунули за хреновину. Мы уже двое суток не курили. Уши пухнут. Достал бы лучше хоть бычка, чем попрекать. Не положено. Я с часовой, сами знаете. Он замолчал угрюмо. Глаза совсем под лоб ушли. Но пускай нас обратно в камеру... Он сунул мне в карман щепать махорки и прошептал в спину. «Спички есть?» «Нет, кончились». Он также шепотал. «И у меня нет. Тут дырка, волчок, глазок. как бы не было в нем стекла, я бы дал вам прикурить. А ты сейчас отойду, закурю у сержанта, а вы глядите только, чтоб тихо». Он отошел. Он отошел. А мы быстро сообразили и, обернул пальцы полой шинели, выдавили глазок, а столки, осколки стекла тоненько задодержали. Несколько мгновений испуганного напряжения услышат, потом еще несколько минут ожидания. Саша скруч скручивал цигарки, благо обрывки бумаги у нас были. Скручивал бережно, над дарами, над бумажкой, чтобы не потерять ни пылинки. В шаркающие ноги, и в очке сладостный дымок. Так вы не припарюйте, берите, а то запас будет. Ночью мы познакомились с шепотом через волчок. Антон Стыцюк родился на Сумщине. Семья перебралась в Сибирь, когда он еще был ребенком. Отец воевал в Японскую войну, убит в ту германскую. Он сам с детства батрачил, потом работал и в колхозе, и лесорубом, и на стройках. В солдатах уже два года, три раза ранен и каждый раз тяжело, поэтому все больше по госпиталям, поэтому и наград никаких. Все это мы узнали за два или три ночных дежурства. Днем, когда он водил на прогулку, мы, разумеется, не разговаривали, а только после отбоя. Шаркая, нарочно, громко, чтобы мы услышали и не надо было откликать, он подходил к волчку, совал свернутую сигарку. Мы шепотом спрашивали, «Как зовут? Откуда? Женат?» В первый раз он не ответил, «А на шо это вам?» и ушел. В следующий раз я опять спросил и добавил, «Надо знать, за кого Богу молиться». «Так вы же разве веруете?» Не все, кто молятся, веруют, и не все, кто веруют, молятся. Это несложная диалектика, и то, что я заговорил по-украински, назвал его земляком, видимо, произвели впечатление. Он не сердито хмыкнул, ушел. Но час-полтора спустя опять из лачка потянуло дымком, и он стал отвечать коротко, тихо. Нас он ни о чем не спрашивал. Он был поразительно деликатен, этот угрюмый дядька. У него была жена, двое детей, сын и дочка. Сейчас ему должно быть больше 70 лет. Все дни в быдгарской тюрьме мы с Сашей играли в подкидного. От наших штекинских сокровищ осталось только одна колода карт и клочья бумаги для курения, страницы немецких книг. Играли мы азарта. Саша вел строгий учёт сарапинами, на милённой стене. В день играли не меньше 120-130 партий. Рекордный день был 260 206 партий. Он выигрывал не менее 75-80%. И были минуты, когда я огорчался из-за этого. Раз мы даже поругались из-за какой-то чепухи, Оба злились, целый час дулись, потом все же хватило ума рассмеяться над самими собой. Он говорил, «Ты же старше меня по годам, и по званию, и по учености. Ты должен быть умнее. А я ведь еще и псих Ну и что, что я лучше в дурака играю? Я ловчее, быстрее соображаю в картах. У меня опыт есть. Ты не должен обижаться. Я и батальоном могу лучше командовать». Ты когда, ком... ты когда командовал батальоном? Никогда. А я с Белостока уже на батальоне, а до того адъютантом старшим был и на роте полгода, пока на Курской дуге не долбануло. Значит, у меня опыт, а у тебя одна теория. Но ты, наверное, мог бы как-никак покомандовать, а я в своих делах не бум-бум. «Так чего ж ты обижаешься? А в картах у меня опыт больше военного, еще со школы, и дома с ребятами резался. Я всю колоду в уме держу. Ты еще думаешь, а я уж угадал, какие у тебя на руках». В бытгоще следователь Виноградов вызвал меня только один раз самые первые дни. В маленькой комнате за пустым столом он сидел зеленовато-желтый, сутулился и морщился не то от боли, не то с похмельем. Но в голосе звучало победоносное злорадство. «Имею объявить, что ваше новое ходатайство по 206 статье «Прокурор и органы следствия отклоняет, как необоснованные». «Следствие по вашему делу закончено, и оно передается в судебные органы. Понятно?» «Но я плохо слышал его». Он курил толстую папиросу. Он так небрежно держал измятый и жеванный мульштук тощими, желтыми пальцами. К потолку тянулся синий дымок, и я за несколько шагов вдыхал его благоухание. Это было еще до появления нашего благодетеля Стецюка, и мы с Сашей изнемогали от голода и тоски по табаку. «Дайте покурить, пожалуйста. Давно не курил». Я вас спрашиваю, вам понятно? Понятно, понятно. Дайте хоть сорок, ну, докурить. Очень прошу, вы же курящий. Он смотрел на меня брезгливо и удовлетворенно. Ему должно быть даже облегчало хворь сознания превосходства над униженным попрошайкой. Он затянулся, сплюнул, положил на край стола и жеванную папиросу. На «Какое же вы! э э Он так и не нашел слова. По интонации требовалось что-либо вроде нахал, поганец, ничтожество Но то ли по трусости, то ли все же от жалости не сказал ничего. Я оторвал часть мокрого мыштука и жадно тянул дым, сладковатый, слабенький, но голова закружилась. Я видел его торжествующее презрение — Но оставалась еще одна, едва ли две затяжки, и допросов больше не будет. «Спасибо. Дайте, пожалуйста, еще хоть одну с собой. Уже неделю без курева. С ума сойти можно». Он смотрел победно и высокомерно, откинувшись на спинку стула. «Я вас не обязан снабжать табаком. Идите». Кружилась голова, тошнилась. Не было сил даже на ненависть едва удержался чтобы не попросить еще раз на обратном пути в камеру я подобрал большой бахорочный бычок это утешило у саши оставались еще две спички мы бережно курили и я вслух мечтал ты встречу майора виноградова когда нибудь потом найду его в ярославле нет бить не буду нужно пугаю а то и наплюю в зеленоватые рывла Буду курить и плевать в него огрызками папирос.